Свой походный рюкзак Араб так и не успел разобрать. Достав из него документы и деньги, он убрал их в карман и принялся развлекать сына. Салли потребовалось полчаса, чтобы выйти из ванной, полностью одетой и готовый в дорогу. Отдав ей ребенка, Араб подхватил сумки и вывел семью в коридор. Как выяснилось позже, он, вернувшись в отель, успел выписать их, полностью расплатившись за постой. Выйдя через другой выход, он повернул за угол и, пропустив несколько пустых такси, поднял руку К нему тут же подкатила машина, моментально вырвавшаяся из потока. Погрузив такси жену и сына, ара уселся рядом с водителем и, приказав ему ехать в морской порт, незаметно огляделся. Понимая, что он отслеживает появление возможного соглядатая Саллина насторожилась и несколько раз оглядывалась по дороге, стараясь заметить преследование. Но все прошло гладко. Судя по всему, агент в отеле был один, хотя это и противоречило всем правилам агентства. Однако отелей в Маниле было великое множество – а количество агентов, как обычно, было ограничено. Только это и спасло Салли от похищения. Отлично зная методы работы агентства, Салли не питала иллюзий по поводу результатов этой встречи. В отель она пошла только за тем, чтобы заманить агента в глухой уголок и без свидетелей свернуть ему шею. Теперь, после нескольких попыток агента схватить их, она уже не сомневалась в словах Араба. Появление мужа лишь ускорило ход событий, ничуть не изменив их. Добравшись до порта, они отпустили такси и около часа бродили по бульвару, смешавшись с толпой отдыхающих и отъезжающих. Араб внимательно отслеживал появление хвоста, но все было тихо. Перекусив в небольшом ресторанчике на берегу моря, они взяли такси и отправились в аэропорт. Спустя еще три часа они заняли свои места в самолете и приготовились к долгому перелету. К очередному удивлению Сали, Салех легко переносил все неудобства, связанные с их переездами. Больше того, малышу явно нравились суета и звуки вокзалов. Он с интересом осматривался и пытался ухватить все, что оказывалось в доступной близости от его цепких ручонок. Салли приходилось быть постоянно начеку чтобы не извиняться каждый раз перед посторонними людьми и не привлекать к себе внимания. Только оказавшись в воздухе, как следует поев, их неугомонный отпрыск наконец успокоился и сладко заснул на руках у отца. Смогла расслабиться и сама Салли. Она уснула, уютно устроившись у мужа на плече. Только араб за всю дорогу так и не сомкнул глаз, продолжая стеречь их сон. Проходившая по салону стюардесса с удивлением заметила, что из всех пассажиров лайнера бодрствует только один человек, сидящий неподвижно, словно статуя. Задумчиво посмотрев на странного пассажира, она тихонько предложила ему принести подушку, но тот только улыбнулся в ответ, отрицательно покачав головой. Пожав плечами, она отправилась по своим делам. Проводив ее взглядом, араб осторожно переложил сына, убрал прядь волос с лба жены и снова замер. Салли и малыш проснулись вполне отдохнувшими и довольными жизнью. Посмотрев на мужа, она поняла, что он так и не сомкнул глаз. Забрав у него сына, Салли категорически потребовал, чтобы он поспал. Но араб, нежно поцеловав ее в шею, тихо ответил, что выспится в отеле, когда они будут на месте. Хорошо зная выносливость мужа, Салли вздохнул и отложила споры до лучших времен – Тем более, что Салех уже успел надуться и теперь внимательно следил за ней. Весьма знакомые очень тревожные симптомы. Именно с этого всегда начинался его очередной концерт. Быстро сменив мысленную тему, она с удивлением заметила, как разгладился лобик малыша. Тяжело вздохнув, она сдалась. Эти двое умудрялись видеть из нее веревки, даже не прибегая к серьезному шантажу. Придя к такому выводу, Салли тихо подивилась сама себе и тем изменениям, которые произошли в ее характере. Случись подобное еще полтора года назад, и она, не задумываясь, уже дралась бы, доказывая всем и каждому, что способна сама справиться со всеми проблемами. Но теперь, после появления в ее жизни мужа и сына, она вдруг поняла, что рядом с ней есть тот, кто решит все появляющиеся проблемы без ее участия. Это было странно, но она уже так привыкла жить, как за каменной стеной, что просто не представляла себе другой жизни. Вспомнив слова старого хранителя, она снова посмотрела на сына и задумалась. «Этот мальчик будет намного сильнее своего отца. Круг силы недаром подарил тебе исцеление. Он создал себе будущего воина. Этот малыш будет настоящим воином духа». Эти слова врезались ей в память, заставляя внимательно всматриваться в черты лица сына и приглядываться к мужу. Она искала что-то, что отличало бы их от обычных людей. Сама того не понимая, она боялась, что в них неожиданно проявится что-то, что заставит остальных людей отшатнуться. сознанием она понимала, что это невозможно, что так не бывает, но под сознание и бурная снова и снова подкидывали ей разные картины. Каждый раз, вспоминая слова хранителя, она начинала воображаемую охоту на ведьм, которая вполне может начаться, если кто-то вдруг узнает про их способности. На Карибах Арабу снова удалось удивить ее. Вместо того, чтобы снять номер в отеле, он взял такси назвав адрес, с хитрой усмешкой посмотрел на жену. Не понимая, что происходит, она, тем не менее, сделала вид, что все так и должно быть. По достоинству оценив ее выдержку, араб с трудом дождался, когда машина привезет их к указанному месту, расплатился и тихо объяснил. «Прежде всего они будут искать тебя в отелях на крупных островах. Поэтому мы сейчас отправимся на другой остров. Отелей там нет, и кроме местного населения никто не бывает. И именно поэтому мы будем там светиться, как маяк в ночи», — с усмешкой добавила Салли. «Нет, я не сказал, что там нет белых», — усмехнулся Сарап. «Я сказал, что кроме местных там никто не бывает. Один мой старый друг поселился там со своей женой. Думаю, у них вы будете в безопасности. Кроме того, скоро начнется сезон дождей, так что попасть на остров будет проблематично. Нам с тобой это на руку». «Это все очень хорошо, но без оружия я словно голая», — мрачно пожаловалась Салли. «Потерпи, доберемся до места, и Джек подберет тебе что-нибудь по вкусу». «Что на выбор?» – удивленно спросила Салли. «Мы ж паранойки!» – с усмешкой пожал плечами араб. Отведя жену в сторону от дороги, он быстро спустился к морю и, медленно пройдя по пляжу к нескольким рыбацким лодкам, у которых копошились аборигены, завязал с ними непринужденный разговор. Салли так и не поняла, на каком языке он общался, но, вернувшись минут через десять, он подхватил вещи и повел ее на берег. Быстро загрузив ее с сыном в узкую долбленную пирогу, Он столкнул ее в воду, запрыгнув на корму. Рядом с ними на волнах уже покачивалась вторая лодка, в которой сидели двое мужчин неопределенного возраста. Взяв руки в весло, араб принялся уверенными, сильными грибками выводить пирогу в открытое море. Рыбаки, внимательно следившие за его движениями, что-то одобрительно залопотали. Усмехнувшись в ответ, араб ответил, и обе пироги легко заскользили по воде. Быстро оглядевшись, Салли тяжело вздохнула и, не удержавшись, спросила. Ну и, как скажи на милость, ты умудряешься найти здесь нужное направление. А чего тут сложного, не понял араб. Смотри на солнце и греби. Но ведь важно не только солнцу, но и время. Важно только солнце. Эти ребята пользуются им и почти никогда не ошибаются. Для них обыкновенный компас – это огромная роскошь, ответил араб кивком головы, указывая на соседнюю пирогу. Он греб безостановочно почти три часа. От медленного течения воды за бортом, даже у привычной ко всему сали, началась морская болезнь. Заметив, что она заметно побледнела, араб велел ей смотреть вперед. Туда, где должен был появиться долгожданный берег. Наконец, в синеватой дымке океана она разглядела кусочек суши и облегченно вздохнула, радостно оглянувшись на мужа. «Земля?» «Я знаю», – кивнул араб. «Почти прибыли». Вытащив пирогу на пляж, он быстро выгрузил на песок вещи и, подав жене руку, помог ей вылезти. Подойдя к рыбакам, он дал каждому по сотенной купюре что-то быстро сказав, пожал обоим руки. Благодарно раскланиваясь, мужчины принялись что-то говорить. Рассмеявшись в ответ, араб хлопнул обоих по плечу и пошел к жене. Но едва он успел поднять вещи, как на пляже появился высокий, широкоплечий мужчина лет сорока и, раскинув руки, направился к арабу. — Старина, как же я рад тебя видеть! — весело произнес он звучным баритоном. — Давно не виделись, дружище! — рассмеялся в ответ араб. Друзья сошлись, и Салли ясно расслышала, как у обоих захрустили ребра от крепких объятий. «Старый пес, ты все еще такой же жилистый, как и раньше», — довольно произнес мужчина, крепко хлопая араба по плечу. И даже крепче усмехнулся в ответ араб и, повернувшись, сказал. «Знакомься, это моя жена и сын. Салли и Салех. Салли — это Джек». Весело кивнув ей, Джек подхватил вещи и широким шагом направился куда-то вглубь острова. Усталая Салли, покорно плетясь следом за мужчинами, не смогла сдержать восторженного вздоха, когда увидела полтора десятка тростниковых хижин и парочку белых бунгалу в викторианском стиле. Бросив на нее хитрый взгляд, Джек с довольным видом произнес. Нравится? Моя работа. Хочу открыть здесь маленький семейный курорт. А почему маленький, не понял раб Да потому что остров маленький, рассмеялся в ответ Джек. Да не хочу я тут грязь разводить. К сожалению, банк не хочет кредитовать мою идею. Считаю, что несколько бунгалок для высокого дохода мало. Сюда, видишь ли, трудно добираться. — А сколько тебе надо? — спросил араб. — Тысяч триста было бы в самый раз. Это так, без роскоши. — Это с учетом аренды земли? — задал араб следующий вопрос. — Откровенно говоря, правительство вообще предложило мне выкупить этот клочок суши. Он действительно слишком удален от основного массива островов, — вздохнул Джек. — Интересно, — усмехнулся араб, бросив на жену многозначительный взгляд. «Что именно?» — не понял Джек. «Устроимся и поговорим», — ответил араб. Согласно кивнув, Джек решительно направился к ближайшему бунгало. Внеся вещи в холл, Джек остановился посередине поставив вещи, весело сказал. «Устраивайтесь и приходите в соседнее бунгало. Выпьем и поболтаем. Заодно познакомлю вас с семьей». «Мне нужно только принять душ и переодеться», — быстро ответила Салли. «Не спешите», — усмехнулся Джек. «В этом райском уголке спешка — это преступление». «Это точно!» – рассмеялся араб. Подхватив сумку со своими вещами, Салли исчезла за указанной Джеком дверью. Воспользовавшись ее отсутствием, араб повернулся к старому другу и тихо спросил. «Если я дам нужную сумму денег и закуплю сюда вертолет, ты решишься выделить из бизнеса и этого острова часть мне?» «Тогда уж лучше гидросамолет», – задумчиво отозвался Джек. «Как скажешь, если потребуется, купим и то, и другое», – решительно отозвался араб. «Ты разбогател с интересом?» — спросил Джек. «Считай, что так. Так что скажешь?» «А на кого ты собираешься оформлять бумаги? Насколько я помню, ты всегда избегал официального общения с властями». «Я и сейчас его избегаю», — пожал плечами араб. «Бумаги оформишь на моего сына. Он будет твоим компаньоном. Его опекуном будет Салли». «А кто дела вести будет?» — осторожно спросил Джек. «Старина, я всегда знал тебя как человека слова. Надеюсь, ты не изменился». Просто помни, что это моя семья, и они для меня дороже всего. Ну, это я уже понял. Меня другое беспокоит. Сам понимаешь, бизнесмен из меня еще тот. А что, если не выгорит? Как я тогда с тобой рассчитываться буду? Выкупим остров, построим тут десяток бунгало, дадим рекламу и постараемся потихоньку выжить из твоей идеи доход. Ну, а не получится, так у нас остров останется, задумчиво протянул араб. И сколько ты готов вложить в это дело? А сколько надо? «Пока не знаю», — откровенно признался Джек. «Считай. Как только определишься, скажешь». «А может, ну и к дьяволу? Давай все пополам. И остров, и бизнес. Так и мне проще, тебе спокойнее», — неожиданно предложил Джек. «Решать тебе, дружище. Лично я за», — усмехнулся араб. «Отлично», — радостно рассмеялся Джек. «Завтра же отправлюсь к правительству за бумагами». «А деньги?» — не понял араб. «Они готовы предоставить мне остров в рассрочку». «Чего вдруг такие льготы?» — не понял араб. Я же говорю, остров маленький и далеко, правительству невыгодно заниматься им и местным населением. Они уже несколько раз пытались переселить людей на другие острова, но все отказались, их дом здесь. А когда сюда еще и я поселился, так администрация просто на уши встала. Слишком дорого возить сюда врачей, учителей и вообще заниматься всем, чем положено заниматься администрацией. Налогов-то с острова никаких, поэтому им проще продать его и переложить все эти заботы на частного владельца. Логично, задумчиво отозвался араб. Тогда, может быть, имеет смысл собрать здесь нашу команду, тех, кто остался. Сам понимаешь, десяток семей, умеющих не только рыбу ловить, это серьезная сила. Ну, да, наши черти много чего умеют, усмехнулся Джек, почесывая в затылке. А что, по-моему, это идея. Пара самолетов, вертолет, несколько катеров, дело каждому найдется, с расстановкой произнес араб, продолжая обдумывать идею. Только приглашать нужно будет надежных парней, а не отморозков. «Я надеялся, что ты это скажешь», — произнес Джек с неожиданным облегчением. «Больше того, позовем только тех, кто успел обзавестись семьей», — решительно ответил араб. «А как же школа, больницы и все такое?» — растерялся Джек. «Что-нибудь придумаем», — ответил араб. «Ну ты и мудрец», — покачал головой Джек. «Недаром ты почти всю жизнь старшим группы отходил. Я бы до такого не додумался». «Не переживай. Зато ты стреляешь лучше меня», — усмехнулся араб, хлопая другу по плечу. «Ну а сам-то ты где поселишь?» – все настороженно спросил Джек. «Пока на континенте. Есть у меня там парочка неоконченных дел. но ну, дальше видно будет». «Решай сам», – вздохнул Джек, привычно принимая главенство бывшего командира. Из душа Салли вышла, словно отдохнувшая. Поток горячей воды явно пошел ей на пользу. Забрав у мужа ребенка, она мило улыбнулась Джеку и, повернувшись к кораблу, коротко сообщила. «Я готова». тогда пошли, пора отметить нашу встречу», – радостно ответил Джек и повел их к себе. К удивлению араба и Салли, женой Джек оказалась молодая женщина из местного племени аборигенов. Держа на руках годовалую девочку, она застенчиво улыбнулась гостям, доверчиво прижимаясь к огромному мужу. Нежно обнимая ее за плечи, Джек представил ее друзьям. Чуть улыбнувшись, араб быстро что-то сказал ей на местном языке, чем вызвал удивление женщины. Стараясь не отставать от мужа, Салли улыбнулась ей как можно более приветливо и, осторожно прикоснувшись к щечке девочки, сказала... «Она просто чудо!» «Спасибо, мэм!» — улыбнулась женщина, зардевшись от удовольствия. «Салли! Просто Салли!» — улыбнулась она и, оглядевшись, спросила. «Где тут у вас кухня? Я просто до жути хочу кофе!» «Сюда!» — показал ей жена Джека. «Вы поболтаете, мальчики, а мы займемся своими женскими делами!» — улыбнулась Салли мужчинам и, отдав мужу ребенка, отправил следом за женщиной. Они проговорили весь вечер и почти половину ночи. Отправив женщин и детей спать, мужчины обсудили все вопросы, составили подробный список всего необходимого и разошлись по своим домам. Но это не помешало старым друзьям подняться с первыми лучами солнца. К тому времени, как Салли только решила подняться, араб уже был готов к дороге. Увидев ее на пороге с неизменным рюкзаком, она быстро накинула легкий халат, подошла к мужу и тихо вздохнула. «Опять уезжаешь?» «Это ненадолго, милая. Разберусь с нашими заклятыми друзьями, приеду за Ванью». Вздохнул он в ответ, целую жену. Кивнув, Салли рожала объятия, с грустью глядя, как араб передал Джеку свой рюкзак и, забрав у него что-то, быстрым шагом вернулся к крыльцу. Протянув жене ставшую уже привычным глок, он улыбнулся, ободряюще подмигнув, сказал «Держи его всегда под рукой, на всякий случай, и береги себя». «Это ты береги себя, мы-то здесь в безопасности», вздохнула сали Еще раз подмигнув ей, араб стремительным шагом направился к берегу. Джек столкнул в воду моторную дюральку и, ловко запрыгнув на борт, одним рывком запустил мотор. Закинув рюкзак в лодку, араб устроился на банке и, повернувшись к другу, кивнул. Джек плавно прибавил скорость, и лодка стремительно понеслась к самому большому острову. Высадив араба на пляже, Джек крепко пожал ему руку и сказал. «Не волнуйся, я за ними присмотрю». «Спасибо, дружище», — улыбнулся араб. Вечером того же дня он сошел с трапа самолета в аэропорту Лос-Анджелес и первым делом, подойдя к таксофону, набрал номер. Выждав три гудка, он положил трубку, перешел к другому аппарату и снова набрал тот же номер. Дождавшись ответа, он быстро сказал «Я дома. Будьте готовы отправить посылку. Все слишком скользко». Повесив трубку, он получил в багажном отделении свой рюкзак и, взяв такси, действительно отправился домой. Но стоило только ему переступить порог, как домашний телефон залился звонком. Дождавшись, когда сработает автоответчик, Араб мрачно усмехнулся. Именно этого звонка он и ждал. Тем временем из динамика автоответчика звучал знакомый голос директора Сторма. «Араб, возьмите трубку. Я знаю, что вы только что вошли, но дело важное. Нам нужно поговорить». «О чем мне с вами говорить?» – директор со злостью прорычал Араб, снимая трубку. Ну, во-первых, я хочу поздравить вас, вам удалось добиться своего, проект закрыт. А во-вторых, я должен сообщить вам, что агентству снова требуется ваша помощь. Вы в своем уме, директор? Растерявшись от удивления, спросил араб. К сожалению, да, с мрачным юмором отозвался Сторм. Где-то в районе мексиканской границы, почти на побережье, из-за странной сейсмической активности появился странный камень, по своим внешним характеристикам, схожий с тем, что мы исследовали. Нам нужно, чтобы вы протестировали это место и сообщили нам абсолютно точно, это то, что мы искали, или просто похожий материал. «А не пойти ли вам к дьяволу, директор?» со злостью отозвался раб. «Если проект закрыт, то какого черта вы все еще интересуетесь этим вопросом? А если работы продолжаются, то это только ваши проблемы». «Араб, мне надоело вас уговаривать и уламывать», резко ответил Сторм. «Так положите трубку и забудьте о моем существовании», тут же предложил араб. и «Если бы это было так просто, — фыркнул Сторм, — начальство стоит на ушах и требует вашего обязательного участия». «Похоже, вы забыли, что мне глубоко наплевать, чего хочет ваше начальство», — огрызнул Сарап. «Не забыл. И именно поэтому мне так тяжело сейчас разговаривать с вами. Но я получил приказ и вынужден его исполнить. Так вот, вы должны...» «Я никому ничего не должен. Хватит!» Передайте своему начальству, что я приехал только за тем, чтобы уладить кое-какие дела, после чего снова уеду. — Куда? — настороженно спросил Сторм. — Вас это не касается. Я сказал все, что хотел сказать. Забудьте обо мне и проживете долгую, возможно, даже счастливую жизнь. И тем не менее я вынужден настаивать на вашем участии в этом деле. — Как же вы мне надоели, — вздохнул араб. — Я же сказал, что я уезжаю. — Ваши дела не могут потерпеть всего пару дней? Раб, за участие в этом деле вам предлагается ровно один миллион долларов. Директор, вы же знаете, деньги меня не интересуют. Меня ждет семья. И потом скажу откровенно, я просто не понимаю вашего упрямства. У вас есть все необходимые исходные данные. Вполне достаточно сравнить их с новыми и понять, что там за булыжник. Чего проще? Техника техникой, но на мое начальство произвело большое впечатление то представление, которое вы устроили. Ваши игры с этой энергией очень впечатляющие. Признаюсь откровенно, даже я был шокирован. «Директор, мы говорим не о том, что вам понравилось, а о том, что вы должны оставить меня и мою семью в покое», – прорычал в ответ араб. «Сожалею, но это невозможно. Мне приказано стоять на вашем участии любыми способами, вплоть до задержания вашей жены». «Что ж, вы можете попытаться, директор», – жестко отрезал араб. «В таком случае я должен сообщить вам, что все наши прежние договоренности аннулируются. С этой минуты я перехожу на нелегальное положение. Готовьтесь к серьезным проблемам, директор». «Послушайте, араб, или как вас там?» – неожиданно вступил в разговор кто-то третий. «Вам предлагают серьезные деньги за пустяковую работу. Вы ведете себя так, словно у вас в кармане весь золотой запас страны. Вы должны немедленно...» «Пошел хрен коротко проинформировал говорившего араб. «Сторм, это что за гусь в лес наш разговор?» «Один из тех, кто является своим непосредственным начальником», – кислым тоном ответил директор. Тогда советую вам ввести его в курс и как следует объяснить, с кем он имеет дело. Запомни ты, придурок, я никому ничего не должен. И делать я буду только то, что сочту нужным. Директор, вы все еще хотите задержать мою жену? Э-э-э-э. Тогда прощайте. Нет, стойте, мы не станем доводить ситуацию до точки кипения. До точки взрыва, директор. Так будет точнее, жестко усмехнулся араб. Поймите, из всех, кого мы можем привлечь к этому делу, вы единственные, кому мы можем доверять и кто действительно что-то знает обо всех этих камнях, энергии, духовности и тому подобной ерунде. У нас нет специалистов, имеющих квалификацию, подобную вашей. Именно поэтому мы вынуждены настаивать на вашем участии. Да хоть на дерьмо и зайдите, я не буду участвовать в вашем эксперименте. И запомните, вы мне надоели, этого не будет. Хорошо, сколько вы хотите за свое участие? Я уже говорил, мне не нужны деньги. Скажу откровенно, меня очень удивляет та легкость, с которой вы швыряетесь такими огромными деньгами. Не верится, что агентство настолько богато. Пусть вас этот вопрос не волнует. Под данный проект были зарезервированы отдельные деньги. Кроме того, мы очень рассчитывали, что этот вид энергии удастся направить в нужную нам сторону. Кстати, как погибло профессор МакГрегор? У вас есть видеозапись ее смерти, больше мне добавить нечего. «А есть ли какая-нибудь возможность перенести этот камень, ну, например, при помощи молитв или особых мантр?» «Вы решили поиздеваться надо мной?» – в полный голос заорал араб. «Причем тут издевательство?» – продолжал тот же голос. «Вы же сами настаиваете на духовной составляющей этого дела. Отсюда и вопрос».